Глава 15. Лео стоял, склонившись над своим компьютером, его пальцы стучали по клавиатуре, а глаза бегали по экрану. "Я не знал", сказал он. Парень всё ещё пыхтел как паровоз, но более это возбуждение, чем от физического напряжения. Он бросил короткий взгляд на неё. Словно и запасение надолго оторвать глаза от монитора, как будто всё зависело от того, поторопится ли он с тем, чем сейчас занимался. Если бы только я мог представить себе что-то подобное. Ты знаешь, как мозг работает порой, когда складываешь вещи, вроде не относящиеся друг к другу. Я же понятия не имел. Кристина стояла, наклонившись над ним, по-прежнему в пальто. Сконцентрировав взгляд на большом мониторе Лео, он был ужасно взволнован. Им требовалось увидеться как можно скорее, и к её удивлению, он чуть ли не приказал ей взять такси и немедленно вернуться в редакцию. Он приказал ей. Вроде следовало разозлиться, но она скорее развеселилась и выйдя из кафе, остановила машину и села в неё точно, как он сказал. Лео что-то нашёл, но хотел, чтобы Кристина увидела сама, и она поверила ему. Однако, расплатившись с водителем и войдя в здание редакции через стеклянные двери, подумала, что вполне возможно всё обстоит совсем иначе. Пожалуй, это было не столь важно, как он считал, и предстоящая встреча могла получиться пустой, глупой и немного мучительной для обоих. Но Лёв встретил её уже перед дверью лифта, тоже в верхней одежде, и насколько она поняла, он сам только что вошёл, или же тогда до неё дошло, что у него выходной. Но он явился сюда по собственной инициативе, пусть этого от него вовсе не требовалось. И она решила, что даже если он ошибался, нет ничего плохого в его рвении. Он шествовал через весь офис, широким шагом, и Кристина едва успевала за ним. Если верить его рассказу, он просидел за домашним компьютером всю ночь. Зашёл в их базу данных под своим логином, просмотрел все старые телеграммы, начиная с сегодняшнего числа и за прошедшие полгода. Он знал, что видел что-то важное. В потоке информации пряталась новость, на которую он не отреагировал тогда, но явно важное для них сейчас. И теперь он повторил то же самое на рабочем компьютере. Привычные пальцы быстро пробирались через бурелом сообщений к нужной дате. Искали телеграмму, которая, как он знал, должна там находиться. Но я был прав. Я знал, что прав. Он посмотрел на Кристину. повернул экран на несколько градусов вправо, словно это могло облегчить для нее чтение, хотя она стояла совсем близко к нему. «Я был прав!» Кристина кивнула. На экране перед ними он открыл сообщение агентства Reuters с текстом на английском языке. «Короткое, ничего лишнего, только факты о не самом важном событии. Амстердам, 24 апреля. И заголовок». Никаких следов исчезнувшей студентки. Кристина пробежала глазами по строчкам, привычно отфильтровала ключевые слова, чтобы мгновенно понять, насколько это интересно. Никаких следов. Обеспокоенный парень, добровольное исчезновение, полиция считает данный случай раскрытым. Вот и всё. Согласна? спросил Лео. Кристина действительно не знала, как ей ответить, но на самом деле не понимала, подтверждение чего он собственно ждёт от неё. Ей вспомнилось, что по его словам, он оказался прав. Но теперь её, честно говоря, одолевали сомнения на сей счёт. Она посмотрела сообщение ещё раз. Конечно, оно касалось исчезновения, но разве мало людей пропадают бесследно каждый год? Речь шла о молодёжи. Само событие произошло полгода назад, и если Лео увидел какое-то сходство со случаем Уильяма, она не могла понять, в чём оно заключается. Ну да, её партнёр не хотел верить в добровольное исчезновение, но в остальном ничего общего с ситуацией, в которой она оказалась сейчас. Она посмотрела на Лео, улыбнулась, стараясь спрятать свой скепсис. Конечно, мило, что он раскопал всё это, но это абсолютно напрасно. Лео понял, о чём она думает, и, судя по его виду, совершенно не удивился. Наоборот. Прежде чем ты выскажешься, сказал он. Знай, я немного пошарил в интернете. Кристина посмотрела на него, исчезнувшая студентка. Имя Жанин Шарлотта Хейнс. Приехала в Амстердам 4 года назад, получив стипендию, ужасно престижную, если я всё правильно понял. Сначала грызла гранит науки в Сиэтле, и там, похоже, её на руках все носили, настолько талантливая она была. Он повернул экран обратно, чтобы лучше видеть самому. И вот ещё, продолжил он, её диссертации здесь Лео поменял окно на компьютере, убрал длинный список телеграмм, прошёлся по открытым программам, пока не добрался до электронной почты. В самом верху находилось послание, которое он отправил себе сам, имевшее приложение. Интернет великая сила, сказал Лео главным образом в попытке заполнить паузу, а потом кликнул мышкой и открыл прицепленный к письму файл. Кристина Невольно выпрямилась. Она подтащила стул и села рядом с монитором. Ощутила на себе взгляд Лео и поняла, что он доволен произошедшей с ней переменой, и подумала, что Лео достоин этого. Любые сомнения, имевшиеся относительно его, сейчас исчезли. Его недостатки в социальном плане не имели никакого отношения к потенциалу по части работы, и она корила себя, что не разобралась в этом раньше. Перед ней на экране находился отсканированный документ объёмом почти в 100 страниц, согласно миниатюрным картинкам сбоку. Лео поколдовал с ним, и находившееся на первой странице заглавия оказалось посередине экрана. и покрывало всю его поверхность от края до края вечные поиски смысла шифры и скрытые послания в текстах древних времён разве не этим занимался твой муж спросил лео я имею в виду бывший муж крестина подняла на него глаза он смотрел на неё не моргая словно ушёл в свою работу с головой увлёкся ею и внезапно отбросил всякие сомнения от неуверенного мальчишки не осталось и следа просто напросто он на время забыл каким был лео задал вопрос не потому что хотел знать ответ а с целью подчеркнуть свою правоту и она кивнула слишком много сходства для случайного совпадения а потом спросила мы можем связаться с её парнем лео посмотрел на неё Он не улыбался. Наоборот, смотрел серьёзно, не сводя взгляда. Был горд собой. Кивнул, а потом протянул ей листок с именем и телефонным номером. Я уже оставил ему сообщение. Бледно-жёлтый квадратный листок бумаги с телефонным номером шведской ежедневной газеты стал одним из минимум двадцати похожих посланий, оказавшихся под толстой папкой, которую Альберт ван Дик положил на письменный стол перед собой. Он был уставший. Нет, не уставший, а полностью измотанный. Опустился в свое жесткое офисное кресло и поудобнее устроился в нем. Оперся локтями о подлокотнике и потер лицо облакотно руками, испачканными штрихами от маркеров. Чтение лекций давалось ему нелегко. Он знал, что должен продолжать. Ведь энергия и адреналин, получаемая, когда он стоял перед аудиторией, стараясь зажечь её и держать в напряжении, не позволяли ему сдаться. В результате он уставал, но как ни парадоксально, получал новые силы. И на короткие мгновения становился счастливым, по крайней мере, насколько подобное было возможно в его положении. Его боль каким-то образом была двойной. Прошло уже более полугода, и ощущение, что воспоминания о Жанин стали притупляться и потихоньку расплываться, вновь возродили печаль по поводу её отсутствия. Где-то ведь она находилась, в этом он не сомневался. Где-то она его ждала, а он не хотел забывать ее, во всяком случае пока еще мог посодействовать тому, чтобы она вернулась, словно он уже не испробовал все. Он попытался избавиться от этих мыслей, сконцентрироваться на чем-то новом. За окном продолжалась жизнь, и, Сегодня, как и во все другие дни, студенты болтали друг с другом, что-то громко обсуждали, бежали куда-то через двор, наверняка опаздывая на 10 минут. Обычно он любил сидеть здесь, слушать их разговоры, странствуя глазами по полкам в своём маленьком офисе, время от времени останавливать взгляд на корешке какой-нибудь из книг, оставшихся от кого-то, занимавшего комнату до него. Однако Это больше не приносило ему удовольствия. Он как бы очутился в другом измерении. Казалось, всё вокруг покрасили серой краской, и хотя всё вроде бы осталось тем же самым, но не для него. Он не существовал больше, где бы ни находился. Возможно, именно поэтому долго не замечал молодого мужчину, стоявшего в дверях и смотревшего на него. Альберт выпрямился, прежде чем даже успел подумать, почему сделал это. Приподнялся в кресле, словно ему требовалось продемонстрировать своё уважение к помощнику, а не наоборот. Оба чувствовали себя неловко от затянувшегося молчания. Я просто хотел сообщить, что тебе звонили несколько раз, сказал в конце концов молодой человек. Он показал на письменный стол и толстую папку, лежавшую на цветных квадратиках бумаги. Ему было чуть больше 20, но он казался подростком и, возможно, никогда не увидел бы университет изнутри, если бы не получил данную работу. "Я заметил", ответил Альберт. "Займусь этим потом". "Я просто хотел убедиться, что ты видел". Было что-то ещё? судя по всему, да. Но ассистент колебался, чувствовал себя не в своей тарелке. Решил, что это может подождать и покачал головой. Улыбнулся коротко и повернулся, собираясь покинуть комнату. Альберт закрыл глаза. Ну, ещё одно дело. Голос помощника звучал спокойно и уверенно, как раньше, но с новыми нотками. И Альберт посмотрел на него. Заметил, что парень развернулся, снова и стоял точно на том же месте, где и 10 секунд назад. У нас перестали стучаться. Дверь была открыта, пояснил ассистент. Ты сам не закрыл её? Ну, вы же обычно закрываетесь, если не хотите, чтобы вас беспокоили. Альберт задумался в поисках ответа, но спросить было особенно не о чем. Он жестом предложил сказать парню, что тот хотел. Ты знаешь тех, кто работал здесь до тебя? Странный вопрос. О чём речь? Ассистент покачал головой. Он держал перед собой конверт, запечатанный воздушно-пузырчатой плёнкой, и явно стыдился начинать разговор, слишком поздно сообразив что институтских руководителей не беспокоит подобной ерундой. Но он плохо знал правила и должен был кого-то спросить. И никто ведь не предупредил, что ему придётся работать с выбитым из колеи шефом, который пребывал в состоянии глубокой депрессии и отказывался принять, что подруга бросила его. Ладно, ничего, сказал он. Наверное, письмо пришло сюда по ошибке. такой ведь не работает здесь. Я не знал, как мне поступить с ним. Ладно, сказал Альберт. Передай в охрану. Они либо переправят адресату, либо вернут отправителю. В наши задачи не входит заниматься поисками людей, не работающих у нас в отделе, ассистент кивнул. Поблагодарив за совет, развернулся во второй раз. Альберт со своего стула наблюдал, как молодой человек положил конверт на свой письменный стол совсем близко от его двери и покинул его комнату. Затопал куда-то по своим делам. Альберт посмотрел на часы. Было слишком рано для обеда. Но это не имело значения. Ему требовалось побыть одному. Письмо выглядело вполне хорошим предлогом. не хуже других. Он поднялся, вышел из своего офиса. «Знаешь, я возьму его с собой». Он поймал удивленный взгляд ассистента, но даже не попытался объясниться. Просто забрал конверт, полный решимости найти спокойный уголок где-нибудь в библиотеке или в кафетерии, или, пожалуй, за пределами здания, если не очень холодно, а потом направился в сторону лестницы и... И только тогда посмотрел, кто адресат. Он бегом миновал охрану, не собираясь оставлять послание. Я внас единственной целью выйти через высокие деревянные двери, навстречу осеннему свежему воздуху и яркому дневному свету, чтобы разглядеть всё как следует. Стоя на лестнице, вспорол упаковку указательным пальцем Весь дрожал от возбуждения, даже не почувствовал, когда плотная светло-желтая бумага до крови разрезала ему кожу. Письмо было запечатано при помощи автоматической франкировальной машины. Без имени отправителя или каких-либо других отметок. На краю стояла «Берн» и «Вчерашняя дата», а в качестве адреса – «Университет Амстердама», и далее – Эммануэльс Финксу. Он с трудом сдерживал слёзы, старался взять себя в руки, когда набирал номер полиции и ждал, пока ответят. Я хотел бы поговорить с отделом, который занимается исчезнувшими людьми.